Вернувшись из бункера, поразился чистоте в ящике дракончика. Продукты тоже почти все остались несъедены, но сам дракончик выглядел бодрым и весёлым. Движения его крошечных лапок приобрели стремительность. Мрак взвесил, обмерил и сфотографировал дракончика. Суточный привес составил 2 г. Правда, возможно, малыш давно не ходил в туалет. Ночью из ящика долгое время доносилось шуршание, потом шорох на полу и подёргивание одеяла. Только мрак собрался зажечь свет, маленький язычок лизнул его руку. Дракончик забрался по одеялу на грудь, свернулся калачиком, прикрыл голову крылом и заснул. Мрак долго не мог уснуть. Он поймал себя на том, что привязался к малышу. этого допускать было нельзя. Малыш это всего на всего тело, в котором он покинет зону. Только это, ничего личного. Когда проснулся, дракончик квакнул воду из блюдца в своём ящике. Мрак подумал было, что ночной визит малыша ему приснился. Но свежая кучка на одеяле убедила, что всё было на самом деле. Мрак вздохнул Взял дракончика и ткнул носом в ночную неожиданность. Дракончик принялся её слизывать. Но до такой-то степени не надо унижаться, опешил мрак. Признай свою ошибку и больше так не делай. Договорились. Пока готовил завтрак, дракончик сидел на левом плече. Пришлось его туда посадить, иначе всё время путался под ногами. Завтракали за одним столом. Между двумя глотками какао брак учил малыша хорошим манерам. Будешь чавкать за столом, на морник одену. Знаешь, что это такое? Хем-мем-муцу. Донеслось из консервной банки. Гракунчик кончил завтракать и принялся облизывать лапки. Брак очередной раз поразился быстроте его движений. Сегодня опять останешься один. Я иду к бугуру. Знаешь, есть у него в доме женщина. Катрин. Смотрит на меня, как магнит на железной опилке. С чего бы это, а? Даю тебе честное слово, как мужчина мужчине. Я ее пальцем не тронул. Все время чувствую ее взгляд на затылки. Нет, не возражай. Конечно, бугоры под меня не случайно положил. Но неужели не мог объяснить, что нельзя так открыто, грубо шпиовонить? Когда уходил, дракончик поднял отчаянный писк.